Акселератор мог быть сильнейшим, но он не был непобедимым. Разрушитель Люди Тома Комедио мог уничтожить любую разновидность сверхъестественной силы. Даже если это было чудо Господне, даже если отражение Акселератора было совершенной защитой, которая могла отразить даже ядерный взрыв, Комедио знал, что Акселератор не сможет защититься от его правой руки. Акселератор был сильнейшим, и поэтому мог противостоять сразу всему миру. Однако его сила не была достаточно абсолютной, чтобы защититься от разрушителя иллюзий. Шанс на победу заключался в этой небольшой погрешности. Комедио осмотрелся Примерно на 100 метров вокруг него, на земле. Был только гравий и стальные рельсы. Тома и Комедзио и акселератор стояли на этой ровной поверхности, где негде было спрятаться. Их разделяло 10 метров. Эту дистанцию можно было преодолеть за три или четыре шага, если один из них начнет бежать. Комедио перестал дышать. Он слегка присел, превращая тело в пружину. И... Ха! Он резко рванул в сторону акселератора. Однако акселератор не двинулся с места. На самом деле он даже не стал сжимать кулаки. И его руки продолжали висеть по бокам. Он не перенес центр тяжести на другую ногу. Но на его лице растянулась улыбка. Акселератор слегка топнул каблуком по гравию, как будто притоптывал. В ритм музыки. Тот же миг Грави под его ногой взорвался, будто он наступил на мину. Большое количество Грави разлетелось во всех направлениях, и на близком расстоянии это напоминало выстрел из дробовика. К тому моменту, как Камедзё понял, что происходит, было уже слишком поздно. Он сразу же прикрыл лицо руками, и больше дюжины небольших камней различных размеров ударили с тело Камедзё. Едва он задумался, что делать дальше, его нога потеряла опору из-за сильной ударной волны, отбросившей его назад. Он откатился по земле на несколько метров назад, прежде чем, наконец-то, остановился. «Слишком медленно!» — сказал недовольный голос, звучавший так, словно два ржавых куска металла терлись друг от друга. Сильная боль дезориентировала и Он просто смотрел пустым взглядом в направление, откуда раздался голос, совершенно забыв о том, что нужно встать. «Этого даже близко недостаточно!» С такой скоростью! Тебе еще сто лет! Как рано! Акселератор снова топнул по земле. Должно быть, он как-то изменил вектор этого удара, так остальной рельс, лежавший у его ног, поднялся, словно под дни была прыжина. Акселератор ударил тальной стороной руки, словно смахивая паутину, и отправил рельс в полет. Его действия были не более чем слабым ударом неразумного ребенка, На восстанце разнесся сильный шум, похожий на колокольный звон. Стальной рельс, согнувшись пологой дугой, Полетел прямо в Комедью, как пуля. Комедью отчаянно то и отпрыгнула с его пути. Сразу после этого изогнутый кусок стали вонзился в землю, как священный меч. В том самом месте, где только что лежал Комедью. комедия подумал, что еле-еле смог уклониться от него, но этот кусок стали весил сотни килограмм. Когда он вонзился в землю, во все стороны от него полетело большое количество графии. Он был словно метеорит упавший в море. Мещущие мелкие камни вонзились в его тело. От попадания ударной волны в грудь из его легких вылетел весь кислород. И <связывающий> акселера выстрелов, катавшегося по земле Комендзё вторым и третьим стальным рельсом. Уклониться от этих кусков стали, летящих по воздуху, для человека было так же трудно, как и от пули, выпущенной из пистолета. Прямое попадание обернется неизбежной гибелью, но даже едва увернувшись от них, можно было получить раны от разлетающегося после удара гравия, который, накапливаясь, медленно, но верно приведут к смерти. Все, что комедия мог сделать, это продолжать кататься по земле, пытаясь предугадать, в каком направлении полетит графий, И прыгать в том же самом направлении, чтобы уменьшить повреждения, насколько возможно. Он не мог приблизиться. Он уклонился от десяти или двадцати этих стальных пуль. И каждый раз его ранил разлетающимся графием. Но он постепенно удалялся от центра грузовой станции к ее окраинам. Даже тогда комедия чувствовал, что положение в битве было патовым. Действительно. Удар доставались только ему, но он полагал, что акселератор не нанесет решающего удара. Но звук рассекаемого воздуха прервал его мысли. Камедю думал, что в его направлении полетел рельс, поэтому он немедленно отпрыгнул назад. Он делал это, чтобы хотя бы чуть-чуть уменьшить повреждение от разлетающегося графия. Но стальная пуля не появилась. Замерев неуверенностью, Камедью не ослаблял защиту. Стальной рельс пролетел над головой Комедью и вонзился в землю позади него. Комитет прыгнул назад, чтобы уменьшить повреждение, которое он получит. Его катило гравием с близкого расстояния со стороны, противоположно ожидаемой. Это было похоже на лобовое столкновение на скорости 100 км в час с грузовиком, тоже ехавшим со скоростью 100 км в час. Его собственные действия удвоили повреждение, которое получила его спина. У него сбилось дыхание, как будто его ударили битой по спине, и он беспомощно упал на землю. Звук, с которым предметы летели по ночному небу, не утихал комедия посмотрел наверх и увидел множество стальных рельсов, летевших в него. «Что?» комедия тут же попытался откатиться с их пути, но рельсы одновременно врезали в землю со всех сторон от него. Грави обрушился на него повсюду, словно его били пять или шесть человек. Он не мог защититься или уклониться от этого. Лишившись других вариантов, Комеди мог только ошарашенно сидеть там, пока больше сотни мелких камней вонзились в него. Его сбило на землю, и он наполнил креветку, которую выбросил на сушу. Несмотря на это, Комедес мог схватиться за один из торчавших возле него из земли стальных рельсов, чтобы встать. Его ноги все еще дрожали от повреждений, оставшихся после электрических атак Микота. И во рту он ощущал вкус крови. Он с трудом сохранял сознание, когда увидел, как акселератор, чуть поотдаль, da слегка присел, словно пружина. Видишь? <coughs> «Ты тормоз, такой тормоз, полный тормоз! Сможешь ли ты стать лесой и доставить немного удовольствия охотнику? Или ты не более чем свинья бой? Ты низшее существо!» В этот момент между комедией и акселератором было около 30 метров. Несмотря на это, акселератор сократил это расстояние до нуля, всего за два шага. Гравий у ног разлетелся, как от ракеты. И акселератор устремился в сторону комедио с пугающей скоростью, двигаясь, как камень, прыгающий по воде. Комедио напрягся. Он сразу же попытался выставить свой кулак. Но нога акселератора первой ударилась о землю. Стальной рельс, лежавший его ног, поднялся, как будто под ним была пружина. Болт вылетел из шпалы, как оторвавшаяся пуговица от рубашки. Прежде чем удивленный комедио смог отреагировать, поднимающийся рельс ударил его перкотом в подбородок. КАК! Он подлетел вверх на 20 сантиметров от земли, акселератор, удовлетворенно наблюдая за этим, растопарил пальцы правой руки, словно когти демона, и прицелился во взмывавший воздух тело комедье. Это была та же самая рука, которая заставляла стальные рельсы летать как пули, всего лишь легким касанием. «Хм!» Комедио видел правую руку акселератора, приближающуюся к нему, словно ядовитая змея и тоже же вытянул свою правую руку, несмотря на то, что все еще висел в воздухе. И ему немного повезло в том, что его правая рука каким-то образом смогла оттолкнуть руку акселератора. Он сделал всего лишь это, но акселератор посмотрел на комедию так, словно увидел нечто невероятное. Словно пытаясь избавиться от чего-то, акселератор сильно топнул по земле. Этот топ превратил гравий в опасное оружие, которое вонзалось в комедию, пока он висел в воздухе. Перестав дышать, он словно труп упал на землю. Прокатившись пару метров, раскинув руки и ноги, он остановился, ударившись обо что-то спиной. Mm. Это был бок контейнера. Это была часть штабеля контейнеров, окружавших разгрузочную станцию. Акселераторы Мотомисака были в центре станции, так что комедию, должно быть преодолел несколько десятков метров, пока уклонялся от разных снарядов. Контейнеры были сложены друг на друга по пять штук и достигали примерно высоты трехэтажного здания. Одно мгновение комедио смотрел на стену из контейнеров, которая была у него за спиной. Но! О! Так у тебя есть время смотреть по сторонам? Если ты так сильно хочешь умереть, я превращу тебя в настолько прекрасное произведение искусства, что ты попадешь в книгу рекордов Гиннеса. Раздался сумасшедший смех. Комедио резко обернулся, как раз вовремя, чтобы увидеть, как акселератор присел, а затем подпрыгнул с грави в паре метров впереди. Это должен был быть обычный вертикальный прыжок, но его стройное тело взлетело на 4 метра вверх. Его нога была нацелена прямо в голову Комедио. Комедио уже откатился в сторону, чтобы избежать удара, и акселератор нанес удар в прыжке по металлической части контейнера, который прислонялся к Комедио. Сильный шум, похожий на колокольный звон, разнесся кругом. Внезапно штабель контейнеров рухнул, словно из кучи строительных блоков вынули самый нижний. В тот миг, когда удар акселератора в прыжке развил нижний контейнер так, словно тот был сделан из бумаги, контейнеры, которые он поддерживал, качнулись и неожиданно упали. Падение одного контейнера приводило к падению другого, стоявшего рядом с ним, что вызывало падение всей кучи как карточного домика. Камедзю глотнул воздух, посмотрел вверх. Множество контейнеров подбросило воздух, как гигантские игральные кости и они были готовы обрушиться на него. Он тоже поднялся на ноги. Когда он собрался прыгнуть в бок в попытке избежать падения контейнеров ему на голову, он кое-что заметил боковым зрением. Он заметил, что акселератор присел, словно все его тело было пружиной. Затем он как поле полетел вперед, чтобы догнать комедзио, который пытался убежать от контейнеров. Акселератор мог отразить любой вид воздействия, так что ему не нужно было беспокоиться о том, чтобы уклониться от дождя контейнеров, Хотя каждый из них весил более тонны. Но для Комедио это было не так. Если он попробует избежать контейнеров, то не сможет избежать погони акселератора. Если он попытается контратаковать акселератора правой рукой, его раздают контейнеры. Комедио сразу же пнул гравию своих ног в сторону, глаз приближающегося акселератора. Конечно, это не остановило бы акселератора. Ты действительно думал, что это сработает? Если ты собираешься пробовать это... По крайней мере, убедись, что выкладываешься на полную. Вот так! Акселератор изменил вектор грави, попавшего в его тело так, чтобы они отразились назад в Комедзю с удвоенной скоростью. Комедзю сразу же скосил руки, чтобы защитить лицо и грудь. В следующее мгновение: эта дробь мелких камней ударила в тело и Его тело отлетело назад на пару метров, как будто в него попал снаряд. Сделав так, он уклонился от дождя контейнеров. Сделав так, он смог увеличить дистанцию между собой и акселератором. Ха! Акселератор издал этот звук с некоторым уважением, и контейнеры упали на землю мгновением позже. Большое количество гравия поднялось в воздух, и облако пыли перекрыло обзор комедзио. Неожиданно из этого облака пыли мыкатились бесчисленные контейнеры, чтобы раздавить комедзио. Контейнеры скакали вокруг словно живые существа, по непредсказуемым траекториям, похожим на танец игральных костей гигантской чашки. «Чёрт!» Комидио чейно отпрыгнул с пути контейнеров. Наконец они перестали двигаться, но облако пыли продолжало закрывать обзор Комидио. Нет, это был не облако пыли. Похоже, в контейнерах была мука. Облако муки, словно белый туман, закрывало обзор Комидио. Этот белый занавес окружал Комидио со всех сторон. Он не знал, когда или откуда акселератор атакует его, разрывая этот туман. Комидио безнадёжно напрягся, словно его слепили и кинули в клетку к зверю. Но вместо этого он услышал голос, раздававшийся, прямо перед ним за белым занавесом. Как будто акселератор показывал, где находится. Похоже, в этих контейнерах была мука. Но эта ясно безветренная ночь, возможно, создала очень опасную ситуацию. Комедио просильно посмотрел в сторону, откуда доносился голос. Есть история о взрывных шахтах, так? Они произошли не из-за того, что кто-то неправильно использовал взрывчатку. Его голос звучал так, словно нахмылялся, и был очень доволен собой. Они были вызваны этой прекрасной пылью от камней, вестевших в воздухе шахты. Прямо как сейчас. Комеджер шокированно подпрыгнул. Он понял, что пытается сделать акселератор, поэтому он застыл свое своё израненное тело двигаться в попытке убраться оттуда. Если в воздухе висит пыль, то ее можно поджечь. Скорость горения кислорода невероятно велика, так что, похоже, весь воздух в этом месте станет одной гигантской бомбой. Комедио уже не слушал, и он просто убегал так быстро, как только мог, не оглядываясь по сторонам. Он повернулся спиной к акселератору и пытался сбежать от этого гигантского пространства, наполненного мукой. Он бежал и бежал, и продолжал бежать. Затем голос акселератора вонзился в спину Комедио. «Конечно, ты, по крайней мере, слышал о полевом взрыве». Сразу после этого все звуки исчезли. Область радиусом 30 метров, который был была рассеянная мука, стала гигантской бомбой. Сезон была объята пламенем и жаром, словно вспыхнули пары бензина в воздухе. Комитейдва успел сбежать из этого мучного облака, когда это произошло. Ударная волна толкнула его в спину и сбила на графий. Но он смог избежать объятий пламени. Однако полевой взрыв отличался от обычного взрыва, так как он использовал кислород воздуха в качестве топлива. Взрыв с расходовал весь кислород в окрестностях, что сильно понизило давление воздуха. К счастью, это произошло на улице, а не в помещении, поэтому вакуум не образовался. Но неожиданное изменение воздушного давления до предела растянуло его внутренние органы. Если бы вакуум действительно образовался, его тело, вероятно, бы разорвалось изнутри. Камедё, передвигая свое израненное тело, с трудом смог встать посреди моря пламени, освещавшего станцию так, Словно сейчас была середина дня. Он развернулся кучу контейнеров, от которых убежал. Среди них шел акселератор. Он спокойно шел сквозь алое чистилище, которое сам же создал. "О'кей, палки я уверен, ты только что пережил это сам. Но нехватка кислорода для меня тоже была тяжелой. Черт. я думал, что умру. Ты должен быть рад. Я думаю, ты первый в мире, кто застыл меня, акселератора». Подумать, что я могу умереть. Его голос был спокойным, как будто для него это был просто обычный разговор. Хе-хе. Думаю, я больше не могу использовать свой слокон, что перешиву даже ядерный удар. Или могу? Точно. Я могу просто носить с собой с кислорода. Некоторые из них примерно размером с флакон лака для волос. на ты же знаешь, сколько они стоят. Жизнерадостность акселератора в этом адском пламени пугала Комеде. Камедео тот же попробовал встать в защитную стойку. Но из-за ран покрывавших его ноги, они неконтролируемо дрожали. Но! Ну что же ты пытаешься сделать? Стоя посреди пламени, акселератор наклонил голову в бок, как ребенок. Все твои отчаянные попытки даже на шаг не приблизили тебя ко мне. И что, черт возьми, ты сможешь сделать? «Если каким-то образом приблизишься ко мне...» Акселератор бодро развел руки в стороны, посреди адского пламени. «Я могу управлять любым вектором, который касается моего тела! Ты знаешь, что это касается, и только твоей крови!» «Другими словами, как только ты коснешься меня, каждый кровеносный сосуд и орган в твоем теле взорвется!» «Ты хоть это понимаешь?» Дрожащие ноги комедия замерли хотя его правая рука могла пробиться сквозь отражение акселератора. Что на самом деле он мог сделать? Он мог коснуться акселератора только правой рукой. Это означало блокировать с одной недоступной рукой. Даже если он сможет ударить правой рукой акселератора по лицу, если акселератор сможет схватить его руку, прежде чем Комедио успеет ее отдернуть. Акселератор дружелюбно рассмеялся, пока Комедио стоял, замерев на месте. «Ну ладно, не волнуйся об этом так сильно». «У тебя была хорошая попытка. На самом деле это чудо, что после встречи со мной ты еще дышишь. Было бы довольно эгоистично хотеть чего-то большего, чем это. Не думаешь?» Андрюшлепно смеялся, несмотря на то, что был в середине смертельной схватки. «Черт! Тебе повезло, что твой потенциал такой низкий. Ты настолько слаб, что я даже не мог нормально использовать на тебе свое отражение!» Ты действительно нашел мое слабое место. Правосудие применяет свои способности так бездумно. А эти навык приходят со всем этим высоконелогическим оружием. Так что все заканчивается после отражения первого выстрела. Акселератор похлопал в ладоши, стоя в море огня. Казалось, он действительно искренне благодарит своего противника. Ты сделал хорошую попытку. Ты сделал действительно хорошую попытку. Так что самое время себе отдохнуть. Акселератор немного присел посреди пламени. Белый парень с ревом, как пыль, полетел в сторону комедье, сдувая по пути даже пламя. Их разделял несколько десятков метров, но он сократил это расстояние до нуля, задбали три шага. Акселератор добрался прямо до комедьо, движениями, похожими на камешек прыгающий по воде. Напряжение поднялось от живота к к его горлу. Правая рука страданий и левая рука яда. Эти руки могли изменить направление любого вектора, которого они касались, и таким образом были руками тьмы, способными убить любое живое существо. Просто дотронувшись до кожи, они могли разорвать сердце изнутри, изменить направление течения крови в капиллярах на обратное, и обратив поток телесного электричества на поверхности кожи, Акселератор сложил обе руки вместе. Он сжал руки у запястья, как будто на нем были наручники, и сделал ими выпад в лицо Комидзё. Комидзё тут же попробовал отскочить назад, но его трясущиеся ноги не двигались так, как было нужно. Эти руки, которые могли раздавить череп, приближались прямо глазам к глазам Комидзё. Чёрт! Комидзё рефлекторно закрыл глаза и махнул своей правой рукой, приготовившись к худшему. Так как он закрыл глаза, он понятия не имел, куда была нацелена его рука. С непонятным Ощущением, его правая рука ударила акселератора в лицо. А? Первым, кто выразил свое удивление результатом, был Камедзио, а не акселератор. Он действительно не ожидал, что попадет, и не ожидал, что его израненный кулак действительно нанесет какой-то урон, даже если в цель. Однако акселератор сбил с ног, и сейчас он корчился на гравии. Что за хрень? Ох, вау! хе Черт! Отлично! Превосходно! Здорово! Замечательно! Ты, наконец-то, сделал это!» Мелый парень безумно смеялся, согнувшись на земле, как демон, собирающийся раскрыть крылья, но комедион не слушал. Когда он подумал об этом, это показалось странным с самого начала. Почему он не понял этого так долго сражаясь с акселератором? Между Камедию и акселератором был невероятный разрыв. Акселератор мог убить человека, просто прикоснувшись к нему. С другой стороны, Камедю сразу же умер бы, едва коснувшись акселератора любой частью тела, кроме правой руки. И в довершение всего комедию не мог нормально двигать ногами из-за повреждений, полученных от электрических атак Микотами Саки. Он был в настолько невыгодном положении. И все же. Возможно ли! Акселератор бросился на комедье. Его правая рука, которая могла убить прикосновений, была нацелена прямо в лицо комедье. Возможно ли что он. Камеде уклонился от нее, просто наклонив голову в сторону. Камедзе не проходил военную или какую-либо еще тренировку, но он с легкостью уклонился от нее. Он. Камедье сжал правый кулак, обраблился к акселератору, чтобы контратаковать акселератора после его промаха. Он на самом деле. По настоящему чертовски слаб?» Кхе! Кулак Камедео врезался в лицо акселератора. Он двигал рукой вперед и назад по сложной траектории, словно размахивал ножом. Но акселератор ни разу не дотронулся до его кожи. Камедео проскальзывал между ядовитых змееподобных рук и вил акселератора по лицу снова и снова. Проклятье, Что, что это за странное движение? Ты не огонь, так что прекрати извиваться и стой на месте!» Акселератор попробовал схватить кулак, который бил его в лицо. Но Камедё плавными, как у змеи, движениями руки не дал ему сделать это. «Ха! Ты никогда не проигрывал!» Камедё танцевал вокруг точными движениями ног. «И это причина, по которой ты слаб!» «Ты побеждал всех своих врагов, врагов одним ударом!» «И легко мог отразить любую атаку!» «Ты никак не можешь знать, как драться на самом деле!» Это подытожил разницу между ними. У акселератора не было ни единого шанса проиграть в драке. Все они были односторонней резней. Поскольку его способность была попросту слишком сильной, и ему никогда не было нужно учиться, как драться. Стойка акселератора была небрежной. Он не сжимал кулаки. И его пальцы были шакростопырины, словно он просил, чтобы их схватили. И он не задумывался о стойке или положении центра тяжести. однако способность акселератора была настолько сильной, что ему не нужно было беспокоиться об этом. Если ты можешь убить любого врага одним ударом, то зачем отрабатывать технику, чтобы успешно побеждать своих врагов. Если ты можешь отразить любую атаку, то нет причин прикладывать какие-либо усилия для предсказания и уклонения или защиты от атак своего противника. Проще говоря, техника и усилия были тем, что слабые люди использовали, чтобы дополнить свои способности. Но акселератор не обладал этой силой. Это была сила его эсперской способности. Что, если правая рука сможет запечатать его способность? Акселератор не был тем, кого абсолютно невозможно победить. Он не был непобедимым. Просто его было чрезвычайно трудно победить. Он был просто сильнейшим. Шанс на победу для комедио заключался в этом небольшом промежутке между непобедимым и сильнейшим. Захлопни пасть! Ты третий сортный! Акселератор слегка топнул ногой по земле. Стальной рельс, лежавший у ног акселератора, поднялся, словно под ним была пружина. И если он стукнет по нему, кусок стали полетит прямо в тело комедио. Но Комедио не позволил ему, что предотвратить эту атаку, начало которой он предсказал. Комедио ударил правой рукой акселератора в лицо. Попав на землю, акселератор изменил вектор гравия, который разлетелся от его тела, чтобы отправить волну из небольших камней в верхнюю часть тела Комедио. Но он не попал. Комедио предсказал и эту атаку. И смог увернуться от нее, припав к земле. Словно собирался поползти. Комедио не был очень уж хорош в драках. Дерясь с хулиганами, он мог выиграть один на один. Был в опасности один против двоих. И без колебаний убежал бы, если бы против него было трое. Таков был уровень его мастерства. Но, несмотря на это, акселератор не мог дотронуться до него. Комедиа не вкладывал весь свой вес в удары, которые наносил. Это были отвлекающие удары, в большей степени предназначены для того, чтобы удержать противника на расстоянии, чем нанести сам удар. В боксе их бы назвали джебами. Но, несмотря на это, акселератор был сильно избит. Акселератор ни разу не проиграл, это также означало, что он ни разу не был в настоящей драки. Поскольку его способность была сильнейшей, у него никогда не было шанса нормально воспользоваться своими атлетическими способностями. Комедион не мог полностью сокрушить в драке даже хулигана, но он легко мог выбить всю из -за этого защищенного пацана, который ни разу не был в драке. «Ха! Интересно, что это с твоей правой рукой?» Отчаянно закричал акселератор, раскинув руки. Снова и снова получает им кулаком в лицо. Один из них был сильнейшим, который ни разу в жизни не проиграл. Другой был слабейшим, который никогда не сдастся, сколько бы раз не проигрывал. Кто был более сильным? Ответ – Комидзё. Если он проиграет сто раз, он снова поднимется сто раз. Если он проиграет тысячу раз, он тысячу раз снова встанет на ноги. И каждый из этих проигрышей превращался в силу, которая теперь лилась в его правый кулак, бивший акселератором в лицо. «Акселератор» всегда мог отразить любой вид атаки. Так что теперь, даже если он думал, что атака, которую он видит, опасна, эта мысль не вела никаким действием, чтобы избежать атаки. Несмотря на кулак, который бил его, он безрассудно махал руками, пытаясь поймать комедию, державшегося на расстоянии. Он выглядел, как ребенок, которого дразнит взрослый. «Акселератор» знал это лучше, чем кто-либо другой. И он не мог с этим смириться. Гордость сильнейшего закадем города потрясал разрыв между собой и реальностью. Так что слышался треск. Незнакомая боль, которая давала понять, что у него сломан нос, все сильнее влияла на сосредоточенность акселератора. Черт, черт, черт! Акселератор взревел, и земля у его ног взорвалась. И его тело полетело в сторону Камедзюка, как пуля. Он управлял отдачей своих подошв, ударившись об землю. Он использовал рассеянную вокруг кинетическую энергию, чтобы удвоить или утроить скорость своего движения. Но... Что за хрень? «Почему, черт возьми, я не могу ударить тебя?» Даже на этой скорости дикого зверя он не мог дотронуться до комедио. Даже если он был быстрее, от его атак все равно можно было легко уклониться до тех пор, пока их можно было предсказать. Точно так же острый нож. Смертельное оружие, но не представляет угрозу, если его держит ребенок из детского сада. Битва была более или менее закончена. Повреждения от легких ударов комедии накапливались, и ноги сильнейшего из эспира города отказали. Как только Сила покинула колени акселератора, Кэмидзи сильно ударил его в лицо. Этот удар напоминал удар по мячу клюшка для гольфа, в который были вложены все силы. Для этого убийственного удара он повернул бедра, чтобы вложить в удар весь свой вес. этот удар сбил акселератора на землю, по которой тот немного прокатился. Акселератор приподнялся и посмотрел вперед. Когда он увидел, что Тома Камедзио медленно приближается, то стал на руках отползать от него. Камедзио причинял боль. Акселератор автоматически отражал все атаки, так что это чувство было для него не знакомо. Для него ощущения кожи были просто сенсорами, чтобы передать удовольствие от кожи в мозг. Его неразвитая чувствительность к боли практически не имела сопротивления, так что интенсивные болевые сигналы словно жгли его. «Сестры жили изо всех сил». Комедио крепко жал кулак своей правой руки. Они собирали все силы и жили. Они работали за всех сил. Комедио стиснул зубы. Почему нужно было, чтобы такие люди, как они, играли роль твоих жертв? <связывая> акселератор застыл на месте. Но Комедио не остановился. <связывая> Нет. Замотал головой акселератор. Он не знал, что значит проиграть. Он ни разу в жизни не проигрывал. Так что у него не было ни малейшей сопротивляемости к поражениям. Раньше он никогда даже не задумывался о возможности поражения. Но, несмотря на это, Камедзю не останавливался. Ночной ветер развивал челку Камедзю, заставляя ее раскачиваться, как безымянный цветок, распустившийся на кладбище. Ветер. Акселератор, загнанный в угол Камедзю, выглядевшим как злой дух, наконец-то кое-что понял. Ветер. Хе! <смех> комедио остановился. Акселератор предположил, что комедио почувствовал опасность, но его это не волновало. Уже было слишком поздно. Даже если он понял это. <смех> Способность акселератора позволяла ему изменять векторы всего, к чему он прикасался: движение, тепло, электричество. Какая бы энергия это ни была, он мог свободно контролировать все, если только у нее был вектор. <связать> Это означало, что если он сможет рассчитать вектор ветра, дующего в атмосфере, он сможет своими руками привести в движение гигантский ветер, который дует через весь мир. <связать> <связать> Акселеретто поднял свои руки над головой, словно пытался схватить невидимую луну. Поток ветра начал срёвом закручиваться. Выражение лица другого парня изменилось, но было уже слишком поздно. Большой атмосферный вихрь, который выглядел как дыра, появившаяся в земле, принял сферическую форму над главой акселератора. Граве в окрестностях сдува и этот гигантский вихрь разрушения, радиусом несколько десятков метров, издал радостный крик рождения. Акселератор рассмеялся и прокричал Объе! Эта сфера разрушений, созданная из мировой катастрофы, рассекла воздух. Она стала копьем ветра, душево со скоростью 120 метров в секунду. Ветер такой скорости мог с легкостью поднять машину. Это ветровое копье с легкостью сдуло парня, словно его ударила рука невидимого гиганта. Ветер умер, звук умер, и атмосфера тоже умерла. Акселератор смотрел на созданные бедствие. Гравия, покрывающая землю на станции, сдула ветром, обнажив кое-где грунт. Парня откинул на 20 метров, где он врезался спиной в шест сломанного ветряка. Затем он сполз на землю. И упасть на гравий, наверное, было бы более удачным результатом для него. Но в любом случае его судьба была одинаковой. Удариться обо что-то на скорости 120 метров в секунду не сильно отличается от того, чтобы попасть в автомобильную аварию, не нажав на тормоза. Комитет неподвижно лежал на земле под ветряком, раскинув руки и ноги. Было непонятно, жив он или мертв. Акселератор только что придумал этот способ, и этот вызвал больше разрушений, чем он предполагал. Но он все еще был незавершенным. В отличие от автоматического отражения, изменяя векторы по своему желанию, он должен был думать об исходном векторе и измененном векторе. Ветер, поток в атмосфере, требовал сложных расчетов, в которых использовалась теория хаоса, поэтому его невозможно было полностью рассказать без помощи дерева диаграмм. Он сомневался, что потоки ветра со всего мира можно просчитать в голове одного человека. Он смог управлять ветром только в пределах города. И он все равно не сделал этого идеально. Однако все равно это произвело столько разрушений. Ему больше не нужен был шестой уровень. Если он сможет просчитать потоки ветра лучше и точнее, то у него в руках уже окажется сила, способная уничтожить мир. Он держал в руках мир. Это чувство пронеслось по всему телу акселератора. Чувство победы казалось еще более освежающим, потому что совсем недавно... Он был загнан на грань поражения. Он еще раз убедился, что ничто в мире не сможет победить его. Ядерная бомба или эта неизвестная правая рука не причинят ему вреда. хе, -хе. Акселератор наконец-то начал смеяться. Что это с тобой? Что это с тобой? Что это с тобой? После всего того крутого разговора, это все, на что ты способен? Я собираюсь выстрелить еще раз. То как насчет того, чтобы показать мне возвращение задиры неудачника? Крича, акселератор развел руки над головой, словно пытаясь обнять ночное небо. «Жать в воздух, жать, жать!» «Ха, понятно, отлично!» и «Я только что придумал нечто чертовски классное!» «Давай, вставай, слабейший! Оно не будет стоить того, если ты не присоединишься к игре!» Комедий не ответил. «На этой территории, похоже на кладбище, где дул смертельный ветер, и бесчисленные стальные рельсы торчали из гравии, как кресты. Можно было услышать только яростный ветер и сумасшедший смех. Черный кот разочарованно мяукнул у ног микоты. В этот момент Микота Мисака пошла на станцию. Она наблюдала за битвой Комеде с самого начала. Она бесчисленное количество раз хотела броситься между ним и акселератором. Но если бы она так поступила, его план провалился бы. Микота могла только молча смотреть, как комедио сбивали все сильнее и сильнее. Но она достигла своего предела. Если она и даже позволит этому парню сражаться самостоятельно. Он в самом деле умрет. «Прекрати! Акселератор!» С расстоянием несколько десятков метров Микота вытянул руку. Ее кулак был сжат, а на большом пальце лежала монета. Фиолетовое электричество переполняло все ее тело. Одним щелчком пальца Микота Мисака могла выстрелить Рилгана, за который она получила свое прозвище, со скоростью в три раза превышающей скорость звука. Но акселератор даже не смотрел на рейлган. Он продолжал увеличивать силу бушующего ветра, Словно говорил ей попробовать сделать это. Любой удар, который нанесет, просто отразится назад и ранит ее. Любые мощные удары, которые он получит, будут просто отправлены назад в атакующего. Пальцами кот дрожали. Если Рилган отразится в нее, ее тело просто разлетится на кусочки со скоростью, в три раза превышающей скорость звука. Если она, акселератор, начнет сражаться, она будет убита за 185 действий. Этот результат, полученный машиной, нельзя было изменить. И от этого сердце Микото было словно пронзвено осколком льда. Несмотря на это, Микото поняла голову. Дело было не в этом. Не в том, что она хотела защитить кого-то, потому что могла победить своего врага. Она должна была сражаться с этим врагом, которого она не могла победить, потому что у нее был тот, кого она хотела защитить. Весь Мисака. Неожиданно Микота поняла, что кто-то зовет ее по имени. Голос был настолько слабым, но он принадлежал парню, которого она очень хорошо знала. «Остановись, Мисака!» Печально крик и Камедзю заставил руки Микота замереть. По плану Камедзю он должен был победить акселератора, чтобы обмануть исследователей. Как только Микота вмешается, этот план провалится. Если Микота не вмешается, яростный ветер разовет тело Комедио. Если бы Микота вмешалась, Камедзю дал бы умереть десяти тысячам сестрам. Несмотря на это, Микота не могла просто сидеть и смотреть. Ей не казалось, что она обрекла сестер на смерть. У нее был другой план. Если она специально проиграет акселератору, это обманет исследователей, и эксперимент будет остановлен. Микота не хотела умирать. Но сколько бы они ни боролись, у нее никогда не было другого выбора. Прости. Ну, вот почему в конце она извинилась перед Комедио. Что бы она ни выбрала, Комедио было уже не спасти. Если бы раздавит этот вихрь ветра, он, конечно, умрет. Но если ему придется наблюдать за тем, как умирает сестры, или как Микота умирала в одиночестве, чтобы остановить это, Он также будет не в силах вынести эту правду. Тома Камидзю хотел, чтобы все ушли домой с улыбкой на лице, никого ничего не потеряв. Эта мечта будет разбита этой ночью на этой станции. «Так что я прошу прощения», — извинилась Микота, даже если это было эгоистично. «Но я знаю, что хочу, чтобы ты вышел». «Стой!» — закричал Камедзю. Он был так избит, что больше не мог даже встать. Но он все еще отчаянно пытался пронуть руку который никогда не достигнет ее в попытке остановить Микота. Микота слегка улыбнулась. Парень не знал, что этот его крик позволил Микото сражаться без страха смерти. Микота направила свою правую руку на врага, которого она не могла победить, также известного как Акселератор. Ей всего лишь нужно создать магнитный рельс и щелчком отправить монету за точку невозврата. Она не сможет нанести никакого вреда Акселератору, потому что он сможет отразить любую атаку но она все равно сможет остановить смерть, которая приближалась у нее на глазах. Почему это закончилось вот так? Почему это не могло закончиться как-то по-другому? Почему это не могло закончиться самым прекрасным образом, когда все в итоге отправятся домой с улыбкой, не потеряв никого и ничего? Пока мы с Эмикотой витали в облаках, Акселатов усмехнулся, широко разведя руки в ночном небе. В следующее мгновение ветер, который дал по всему городу, собрался в одной точке. Это была точка на высоте 100 метров над головой акселератора. Когда яростный ветер собрался там, появился яркий белый свет, как при сварке. Это была плазма. Прижатие воздух выделяет тепло. Двигатели внутреннего сгорания используют этот факт. Прижатие с невероятным коэффициентом окружающий воздух превратился в горячий объект. Температура которого превышала 10 тысяч градусов Цельсия. Это заставляло атомы в ближайшем окружении распадаться на катионы и электроны и превращаться в плазму. Эта светящаяся точка поглотила окружающий воздух, и мгновенно увеличилась до 20-метрового радиуса. Окружающая тьма была уничтожена этим чистым белым светом. Жар в 10 тысяч градусов обжигал кожу Микота. По спине Микота пробежал холодок, который, казалось, заморозил ее позвоночник. Против этой атаки человечество не сможет защититься. Это не тепла, могло разрушить ядерное убежище под землей. Так что тело из плоти и крови ничего не могло поделать с этим. Микота Мисака точно была сильнейшим повелителем электричества в городе. Плазма создается разделением атомов на катионы и электроны. Так что, возможно, она смогла бы вернуть плазму в ее исходное состояние. Соединив электроны обратно с катионами. Но чем это поможет? Даже если у нее получится вернуть плазму в исходное состояние, акселератор просто снова соберет ветер, чтобы создать плазму. Чтобы заблокировать атаку акселератора, электричество не годится. Нужна способность контролировать ветер, как у него. Но Микота не могла контролировать ветер своим электричеством. Микота сжала зубы от собственной бесполезности в этой ситуации. Она поняла простой факт, что этого акселератора не остановит до тех пор, пока он может управлять ветром. «Ах!» Микота глупо открыла рот. Ветрики вращались, издавая звуки смеющихся черепов. Акселератор создавал плазму, сжимая ветер, собираемый со всего города. Масштаб был слишком мал для того, чтобы это был ветер, собранный со всего мира. Значит, у его способности был предел. Например, когда он контролировал, а не просто отражал. Возможно, ему приходилось высчитывать как изначальный вектор ветра, так и измененный вектор. В таком случае его расчеты можно прервать каким-то возмущением ветра в городе. По всему городу стояли ветряки. Вероятно, их было более десяти тысяч. И ветряки можно было заставить вращаться, используя определенную электромагнитную волну. Каждый пропеллер сам по себе мог создать только небольшой ветер. Но если их будет вращаться более 10 тысяч одновременно, это другое дело. В результате акселератор может потерять контроль над ветром. Но это ничего не будет значить, если турбинами будет управлять пятый уровень, например, Микота. Если Микота напрямую вмешается в битву, эксперимент не закончится. Если она собирается сохранить условия неиспользования своей способности, тогда эту работу могла сделать только Мотомисака. Разница в уровне силы между Эмотомисакой и Микота была слишком большой. Способность Тимото радиопомехи была ухудшенной копией способностей Микота и в лучшем случае достигала третьего уровня. Она не могла заставить вращаться много турбин. Но в городе было 10 тысяч сестер. И в отличие от акселератора, который рассчитывал поток ветра только в своей голове, мозговые волны сети тысяч сестер были соединены. Поэтому они могли предсказать движение ветра, используя параллельное вычисление. Точно так же дерево диаграммы использовало высокопроизводительно параллельные процессоры. Микота подбежала к Мотомисаки, Мисаки, который все еще лежал на графии. Все тело Мотомисаки Мисаки было избито, и, похоже, у нее не было сил даже, чтобы встать на ноги. Микота не хотела просить эту девочку, уже находившуюся в таком состоянии, но у нее не было выбора. «Пожалуйста, очнись! Я знаю, как нелепо и ужасно мне просить тебя об этом, но, пожалуйста, очнись!» У нее не было выбора, кроме как просить. «Я хочу, чтобы ты кое-что сделала! Нет, это сможешь сделать только ты!» Нужно было, чтобы каждый пошел домой с улыбкой. «Никого ничего не потеряв!» «Только в этот раз, пожалуйста, выслушай то, что я должна сказать! Я не могу защитить всех! Сколько бы я ни боролась, я просто не могу сделать этого! Поэтому я умоляю тебя!» Это было необходимо для того, чтобы достичь того счастливейшего финала, которого хотел каждый, и в котором все улыбаются. «Пожалуйста, защити его мечту своей силой!» Эмото Мисака в полубессознательном состоянии услышала плач оригинала, и на самом деле думала, что это была нелепая просьба. Она не знала ситуации, так что предположила, что было бы лучше, если оригинал, более сильный Спер, использует свою способность, вместо того чтобы погонять и заставлять Имота делать это, когда даже ее сердце было на грани остановки. Но она не возражала. Слова оригинала были неразумными в своей жестокости. Но по какой-то причине Мото видела ее, как маленького, плачущего ребенка, просящего о помощи. Емота не видела ценности в собственной жизни. Ее тело можно создать нажатием кнопки. Ее пустое сердце было дано ей, согласно программе. Она искренне верила, что жизнь стоимостью 180 тысяч йен можно просто заменить, если она умрет. Но она не хотела умирать. Хотя ее жизнь не имела ценности, теперь она знала, что есть люди, которые будут опечалены, если они потеряют это крошечное существование, которым она была. Так что больше она не могла умереть. И если это крошечное существование сможет спасти эту плачущую девочку, она чувствовала, что это будет чудесно. У нее было то, что она должна была сделать. Она нашла то, что она должна защищать. «Я хочу, чтобы ты кое-что сделала!» «Нет, это сможет сделать только ты!» Мисака не может понять значение твоих слов. Эмото Мисака медленно собирала силы в своих конечностях. «Но эти слова произвели на нее впечатление по какой-то причине», подумала Мисака, выражая свои истинные чувства. «Именно потому, что рядом был кто-то, сказавший эти слова, Эмота Мисака смогла подняться еще раз». С рёмом ветра плазменный шар, висевший над головой, потерял свою форму. Что? Акселератор посмотрел вверх. Эта плазма была создана из тех ветров, дующих в городе, сжатых в одной точке. Поток этого ветра явно иногда не дрогнул. Это вызвало ошибку в степени сжатия, из-за которой плазма также дрогнула. Акселератор подумал, что, возможно, сделал ошибку в расчетах ветра, так что он присчитал их, составив уравнение заново. В отличие от простого отражения... Он должен рассчитывать оба вектора до изменений и после изменений, что было чертовски геморно. Но акселератор смог идеально пересчитать это гигантское количество уравнений меньше, чем за 10 секунд. И его мозг был настолько развит, что что-то подобного уровня не было для него проблемой. В Академгороде программа развития способностей была частью учебной программы, чтобы сильнейшие Академ города были также лучшими, почетными студентами. Но поток ветра, дувший через город, неожиданно изменился словно намеренно избегая идеальных уравнений, которые он составил в голове. Это не было простой случайностью. Как будто у ветра была своя воля, и он проскальзывал в дыры в его уравнениях. Сжатый над его головой воздух разлетелся, и плазма исчезла, растворившись в воздухе. «Что? Что, черт возьми, произошло? В моих расчетах не было ошибок! Эти нерегулярно извивающиеся движения воздуха явно не были естественного происхождения!» Он задумался, и может быть ему действительно не повезло, и, сперс настоящей способностью управления ветром, воспользовался своей силой где-то в городе. Но это не имело смысла, так как нерегулярный поток ветра покрывал весь город. Если бы существовал спер, управляющий ветром, обладающий достаточной силой, чтобы отменить способность акселератора и его уравнение, этот человек абсолютно точно был бы определен как пятый уровень. Однако, среди семи пятых уровней, о которых знал акселератор, никого такого не существовало. Акселератор запаниковал, размышляя, что случилось. Но затем он услышал глухой стук. Это был звук вращающегося ветряка. Стоп. Я слышал, что эти электрогенераторы можно застать вращаться с помощью микровол. Акселератор обернулся в сторону сестры, которая считал побежденной. Но он не нашел там умирающей девочки. Там он обнаружил своего врага. Он увидел врага, стоявшего на своих ногах, который, казалось, сейчас подкосится, ни капли не жалующегося на сильную боль охватывающий все тело, и мочи смотревшего на него. «Мы чертовы!» Красные глаза акселератора стали смертельно алыми. Даже если его контроль за ветром украли, сестра не могла противостоять акселератору. Та правая рука была единственной вещью в мире, которая могла пробить его совершенную защиту. «Я убью тебя!» Улыбка растянулась по его лицу, когда он сделал шаг в сторону сестры. Микота Мисака встала между ними. «Ты действительно думаешь, что я позволю тебе?» Голос Микот оказался тихим среди бушующего ветра. Но по какой-то причине спокойный голос, похоже, достиг барабанах перепонок акселератора. Не увлекайся. С твоим более низким рангом ты не сможешь дотронуться до меня. Ты даже не сможешь замедлить меня. Это как при проверке зрения, где они тестируют только до двух целых. Единственная причина, по которой я застрял на одном уровне с тобой... «Это отсутствие в этом городе уровня выше пятого!» Микота не ответила. Вероятно, она понимала этот факт лучше, чем кто-либо. И она стояла там потому, что не хотела убегать, несмотря ни на что. Акселератор посчитает ее помехой на пути и решит убить ее первой. Неожиданно позади акселератора раздался шум. Акселератор робко обернулся. Невероятный вид открылся его глазам. Парень, которого сдуло ветром со скоростью 120 метров в секунду и ударило шесть ветряной турбины, Медленно встал. На парне было бесчисленное количество ран, и казалось, что кровь брызгала от малейшего напряжения мышц. У него практически не осталось сил. Его ноги дрожали, а руки свисали, как ветви ивы. Тем не менее, парень не падал. Он совершенно точно не упадет. Горло акселератора стало так же сухо, как в пустыне. В обычных обстоятельствах любой бы подумал, что этот парень больше не сможет сражаться. Человек с настолько серьезными ранами был бы уничтожен одним ударом акселератора, Даже если Акселератор не захотел бы сражаться с парнем напрямую, он всегда мог просто убить Микота и сестру, таким образом вернув свой контроль над ветром и плазмой. Акселератор стоял гораздо ближе к девушкам, чем парень. Его разум говорил, что он легко победит, если сделать все спокойно. Но что-то помимо этого говорил ему, что невероятно опасно поворачиваться спиной к этому парню. Сигналы опасности шли от каждой клетки его тела. Обычный человек понял бы, что эти сигналы были боязнью более. «Ты удивителен!» Акселератор жал кулак. «Ты действительно чертовски удивителен!» Комедио передвигает свое сбитое тело, сделай шаг вперед. От одного лишь этого небольшого движения он почувствовал, словно у него испарилась кровь. Казалось, что если даже немного напрячь мозги, то он потеряет сознание. Тем не менее, Комедио продолжал двигаться вперед. В полубессознательном состоянии Комедио не совсем понимал, что происходит. Он не знал, почему дул ветер, он не знал, почему исчезла плазма, и он не знал, почему он вышел. И его разум был настолько измучен, что все эти важные вещи вылетели у него из головы. Тем не менее, он видел, что происходит у него на глазах. Он видел акселератора, собирающегося убить Эмото Он видел Микото, стоявший между ними, и играющий роль щита для Мотомисаки. Этого было достаточно. Для него это было более чем достаточно, чтобы подняться на ноги. Ты удивителен! Он услышал голос Акселератора. «Ты действительно чертовски удивителен!» Прокричав в ночное небо, Акселератор побежал навстречу Томи Камедзио, сжав кулак, чтобы сокрушить его. Он сделал то же самое изменение вектора удара ноги о землю, что и раньше, чтобы полететь вперед, как пуля. Камедзио был благодарен. Если его противник сам шел к нему, ему больше не нужно было идти дальше. С настолько израненным телом Камедзио, скорее всего, упал бы до того, Когда шел бы до акселератора. Но там у не было способностей. У него даже не осталось сил, чтобы самостоятельно идти, шевелить языком или думать. Несмотря на это, Камедзио жал правый кулак. Он сжал его. Он посмотрел вперед. Акселератор практически достиг его, полетев вперед, как пуля. Правая рука страданий и левая рука яда. Обе руки акселератора могли убить прикосновение, и они целились в лицо Камедзио. На мгновение время остановилось. Комедио собирал все до последней крупицы силы, остававшиеся в его теле, и согнулся, словно склонил голову назад. Правая рука страдания бесполезно пролетела над его головой, а левую руку яда Комедио отбил правой рукой. «Сожми зубы, сильнейший!» Сказал Комедио акселератору, чье сердце замерло от того, что вы двойную смертельную атаку отразили. Комедио улыбнулся свирепой, зверской улыбкой, когда они были на таком опасном близком расстоянии. Почти касаясь друг друга. Мое слабейшее собирается немного пошуметь. Мгновением позже правой Тома Комедио врезалась в лицо акселератора. Его хрупкое белое тело силы приложили, а покрытую гравием землю, по которой он покатился с разметавшимися руками и ногами.